так в чем же дело У анфисы слезы полились дело не во многом шапочка дело в сердце моем бабьем эх ну прощай дружок вижу ничего ты мне не присоветуешь тут не умом надо эх уж как нибудь одна прощай анфиса на голову выше шапошникова И когда обняла его, он уткнулся лицом ей в грудь. Ей приятно было ощущать, как этот премудрый книжный человек дрожит и трепещет весь. Выбивая зубами дропе, заикаясь, он сказал, — Вы, вы мне, Анфиса, присоветуйте. Вот скоро кончится срок ссылки. А чувствую, не уйти мне, Анфиса. — Анфиса Петровна, не уйти. — Да, верно, не уйти. — сказала она. — Ты уж по пазуху влип в нашу тину. Женишься ты на толстой бабище, а то и на двух за раз. Сопьешься, да где-нибудь под забором и умрешь. Нет, не то. Нет, нет. Мне стыдно показаться смешным, но я вижу жизнь твою насквозь, шапочка. Так и будет. И откуда у вас и такой тон? Господи, да я же ведьма! Комнату мало-помалу заволакивали сумерки. Волк и зайцы, и зверушки слились, утонули в сером. Шапошников чиркнул спичку и зажег самодельную свечу. Когда оглянулся, Анфисы не было. Был Шапошников, удивленный, оробевший чуть, Были волк и зайцы и зверушки, еще на столе в бумажке деньги — 33 рубля. В записке сказано «Возьми себе, помоги товарищам на бедность. Деньги эти черные». Петр Данилович объявил Черкесу «Ты останешься у нас». Прохор уехал надолго. Ибрагиму без дела не сидится. Стал с Варварой на продажу конфеты делать, хозяину барыш, а над воротами укрепил неизменную вывеску. «Стой! Срул на! Ибрагим оглы!» Но хозяин как-то по пьяному делу сшиб ее колом, весь дом обезобразил, тоже нашел где. Тогда Ибрагим прибил вывеску на вытяжной трубе отхожего места, Видать, хорошо, а не достанешь. Хозяин часто ездил по заимкам к богатым мужикам попить медового забористого пива, поволочиться за девицами, за бабами. Однажды здорово его отдубасил за свою жену Зверолов-мужик. Петр Данилович лежал целую неделю, мужик пришел навестить его, и гнусаво извинялся. «Ежели бы знать, что ты, неужели стал бы это клубцевать?» А то темень. Да она пропадом и матрёна моя. Думаешь, жаль для такого человека. Заглядывал к Анфисе. Но та всё дальше, всё упрямее отстранялась от него. Это его бесило. Грозил выгнать Анфису вон из дома. Но что ж, пусть гонит. Неужели свет клином сошёлся? Анфиса при нём же начинала укладывать в сундуки добро. Куда же это она собирается? к нему к кому это к нему а вот он узнает к кому уйдет анфиса тогда он принимался упрекать ее потом всячески ругать она молчала он выходил из себя и набрасывался с кулаками она спокойно говорила иди домой не поминай по тоскуху анфису лихом прощай он с плачем валился ей в ноги прости оставайся владей всем И, придя домой, бил жену свою смертным боем. Марья Кирилловна из синяков не выходила, Денно и ночно думала, вот женится Прохор, Сдам все дело с рук, уйду в монастырь. Петр Данилович о хозяйстве не заботился, А хозяйство плохо-плохо, но приумножалось. Хлопоты Марьи Кирилловны не усыпны, Илья Сахатых тоже усердно помогал, Хотя и не бескорыстно, — пообещалась хозяйка женить его на Анфисе Петровне. — Когда же, Анфисочка, осмелюсь настоятельно без юридических отговорок вас спросить? — приставал к красавице Илья. — Ведь надо ж в конце всего прочего и в гигиену с медициной верить. Просто измучился я весь от ваших пышностей в отсутствии женитьбы. — Скоро, Илюшенька, скоро женю тебя. Да многих женю, дружок. — Ах, оставьте ваш характер! Это смешки одни с вашей стороны. И вследствие наружного пыла вы толкаете меня к гибели. Илья ерошил рыжие свои кудри, с его тонких губ вместе с витиеватыми словами летела слюна. — Вы вскружили всем головы, даже один человек. Я молился на него, вот какой курьезный человек. И тот из-за вашей красоты весь остригся и стал как идиот. Ага, смеетесь! — А каково это видеть мне? Вашему позволю себе уронить нареченному, а? Отец Ипат отчаянно сморщился, зажал толстые щеки картами, сизый большой нос выставил вперед, уголками припухших глаз зорко и со страхом следил за правой рукой Петра Данилыча. Раз! хлестка щелкнул тот по самому кончику поповского носа десятком туго сжатых карт. «Два!» — отец Сыпат бодал головой и хрюкал. «Полегче! зело Бурзо! Три! А ведь я, батя, со старухой-то своей разводиться хочу! Четыре! Не одобряю! Ой! Пять! Ну, слава богу, все! Сдавай!» — сказал отец Ипат, утирая градом катившиеся слезы. «Поздно!» Ишь злодей, и Гимон, Эфиоп, а реванш, не желаешь? Поздно. Пойду. Куда это? К ней? К милектрисе Кирбитевне? Зело зазорно. Право, ну, батя, помоги. Тыщу. Больно ты дешев? А молодица хороша. Сливки с малиной. Право, ну.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 дешево даешь. Право, ну. Дело кляузное, прямо скажу, грязное. Хотя в консистории у меня связишки кое-какие есть. От священника, час был поздний, Петр Данилович направился к конфисе. Но завернул домой, чтобы взять коробку конфет и новые модные туфли, купленные в городе по его поручению приставам. Пристав же в это время, сказавшись толстой сварливой жене своей, что идет навести ревизию политическим ссыльным, направился к отцу и пату. Тот собрался спать, сидел пред маленьким зеркалом в одном белье и растирал вазелином распухший нос. Анфиса тоже сидела у себя пред зеркалом, кушала шоколадки и красовалась, примеряя соломенную шляпу с лентами. «Это кто ж тебе шляпу?» и конфеты. «Э-э-э, точь-в-точь как у меня. Пристав, поздоровавшись, спросил Петр Данилович: "Да, пристав?" Петр Данилович сел и забарабанил в стол пальцами. "А я вас, отец Ипат, осмелился побеспокоить по важному делу", сказал пристав, здороваясь со священником и покрутил молодецкие усы. Дело у меня сердечное. Да я фельдшер, что ли? Валерьянки у меня, Федор Степанович, нету. Хе -хе -хе. Извини, что я в подштаниках. — Я человек военный, — сказал пристав, ласково оглаживая эфес шашки, — и хочу на чистоту. Помогите мне развод провести. — Развод? Какой развод? Кто? Изумился отец Ипат и уронил банку с вазелином. Я с своей женой. Отец Ипат выпучил на пристава свои узенькие глазки и застыл. — к пристав? — спросил мрачно Петр Данилович. — Да, да, да! — задакала Анфиса. Он сорвал с Анфисы шляпу и бросил на пол. — Это что ж такое? — Петр Данилович!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 Глядишь, и ожил. Значит, и греха в этом нету. Был бы грех, душу червяк тогда грыз бы. У меня же на душе спокой. Ничьей полюбовницей Петя не была я, А твоей и подавно не буду. Я женой предлагаю, дурочка! Какая я жена для тебя? Ты крепок, да уж стар. Если женишься, я и тогда красоту свою буду другим раздавать, как царица нищим золота. Заскучает черкес твой, приласкаю. Сопьется с панталыку сопливый мужик, и его своей красотой покорю. — Ты пьяная совсем! — Тот мой муж.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 Он держал мышкой зарезанного гуся и крестился на широкий с образами кивот, где теплилась большая лампада. Отец-эпат, сидя спал, уткнувшись лбом в столешницу. кашлянул черкес. Отец-эпат почмокал губами, захрапел. Черкес кашлянул погромче. «Храп!» Черкес крикнул «Эй!» и топнул. Отец Ипат приподнял охмелевшую голову, открыл рот. Ибрагим усердно загрестился опять и сказал, протягивая гуся, — Вот, батька, отец Поп, на, покаться хочу, Вера хочу крестить, Варвара хочу свадьбу править. — Развод! — подпрыгнул вместе с креслом Поп и вновь сел. — Развод! К черту, к дьяволу! Не хочу развод!» «Мой вода мырять! Вера святой! Кресты делай! Мухаметан я, мусульман!» Отец Сыпат схватил за шею гуся и, крутя им, гнал черкеса вон. «Ступай, ступай! Какие по ночам разводы! Соблазн!» Архирею донесу! И шаг, батька, больше ничего!» — кричал черкес, спускаясь с высокой лестницы. Пьяный отец Ипат по-собачьи обнюхал гуся, сказал «Зело борзо, бросил его в угол и рядом с ним улегся спать. Крутым серпом стоял в высоком небе месяц.